Часть третья. Скай. Глава двадцатая. Вот так Эстебан и стал даменом, закончил рассказ Рафаэль. Твоя молитва о нем и мама Лу его обескуражила. Он не смог тебя убить, но заставил твоего отца думать, что убил. А теперь Рафаэль прицелился точнее. Тебе уж точно конец, принцесса. Почти стемнело, волны накатывали на берег, стрекотали ночные насекомые, пронзительно кричала какая-то островная птица. Я будто слушала диск звуки джунглей. Закрой глаза, расслабься, смирись, пусть Рафаэль стреляет. Я и так все равно, что умерла. Правда не всегда освобождает, правда может убить, вскрыть и вывернуть тебя наизнанку. Все, во что я верила, все, что считала настоящим, перевернулось с ног на голову. Отец оказался другим человеком, Дамиан тоже, а мама Лу не отдыхала сейчас в домике с белыми стенами и цветущим садом. «Ты лжешь!» — произнесла я. «Мама Лу жива!» — Дамиан обещал отвезти меня к ней. «Он вез тебя к ее могиле!» показать, что натворил твой отец. Дамиан ездит туда каждый год. В этот раз он хотел поставить новую надгробную плиту и, наконец-то, вздохнуть свободно. Но ты... ты нашла его слабое место. Его что-то терзало, я чувствовал. Чем больше времени он с тобой проводил, тем сложнее ему было держать дистанцию. Я понял это по голосу. Ты его, черт возьми, надломила. Я должен был вмешаться раньше. Но теперь-то я здесь, и пора уже с этим покончить. Рафаэль сжал револьвер дрожащими пальцами. Я встала к нему спиной. Как бы я хотела вернуть тот вечер, когда мы с отцом уезжали из Мексики. Разогнать клубы пыли, разглядеть вдали лучшего друга, остановить машину и броситься к нему. Эстебан. «Как бы я хотела, чтобы в тот день шел дождь!» «Отпусти ее!» Открыв глаза, я увидела темный, зыбкий силуэт. Дамиан едва держался на ногах, но все-таки пришел. «Мы оба знаем, что ты не выстрелишь». «Ты не сможешь», — сказал он Рафаэлю. «Смогу!» Тот крепче схватил револьвер, придерживая правую руку левой. «Ради тебя я смогу!» Наплюю на треклятый страх и вышибу ей мозги. Пойми, Дамиан, либо она, либо ты. Она позвонила отцу. Проверь вызовы на своем телефоне. Ты понимаешь, что это значит? За тобой уже едут. Это всего лишь вопрос времени. Я же сказал, отпусти ее. Пошатываясь, Дамиан направил другой револьвер на Рафаэля. Мы трое застыли в безмолвном напряжении. В центре на коленях стояла я, Рафаэль целился мне в голову, а Дамиан целился в него. Я поняла, что между мужчинами не просто дуэль. Каждый пытался удержать другого от неверного шага. Рафаэль хотел уничтожить то, что угрожало Дамиану, а тот, в свою очередь, знал, решившись на убийство, товарищ обречет себя на душевные муки. Глядя на друга, Дамьян видел единственное благое дело, которое совершил — надежду на искупление. Он слишком долго оберегал Рафаэля, чтобы позволить ему оступиться. Однако в игру вмешался новый фактор — я. На яхте Дамиан спас мне жизнь, я знала, что он и сейчас меня защищает. Знала и то, почему инстинктивно потянулась к нему, когда приняла дельфина за акулу, Какая-то частичка моей души узнала родную частичку его души, пусть и погребенную под гнетом ярости и боли. — Ты меня не застрелишь, — сказал Рафаэль, по-прежнему держа палец на спусковом крючке. — Уверен? — откликнулся Дамиан. — Я уже говорил. Встанешь у меня на пути — уничтожу. Его слова, похоже, не убедили Рафаэля. Ты ранен и сам не понимаешь, что несешь. С ней твоя жизнь в опасности. Седжик не остановится, пока не найдет свою дочь. Нам нужно оборвать эту ниточку прямо сейчас. Я сам решу, прорычал Дамиан. Решу, что и когда нужно сделать. Тебя это не касается, так что проваливай. Убирайся с острова. Это моя жизнь, моя борьба. «Мои правила». Рафаэль не сдвинулся с места. Дамиан тоже. Оба стояли с оружием в руках, не в силах признать, что просто заботятся друг о друге. Внезапно появился еще один мужчина. «Я привез все, что нужно». Мануэль вернулся с материка. «Дамиан, твое фото показывают в новостях. Повсюду рыщут ищеки Орена Седжвика». Мануэль внимательно посмотрел на друзей, И тут только понял, что обстановка накалена до предела. «Что происходит, ребята?» Никто не ответил. Новости с большой земли лишь подлили масло в огонь. Мужчины продолжили дуэль в гнетущей, натянутой, как тетива, тишине. Первым не выдержал Рафаэль. «Бред собачий! Если ты собрался сдохнуть, не жди, что я стану спокойно смотреть!» Он взял у Мануэля чемоданчик и сунул в руки Дамиану вот твои лекарства судя по тому что ты сам лезешь в пекло они тебе не помогут рафаэль был так зол что смотрел себе под ноги ты не бессмертный понял ты просто упрямый баран который едва стоит на ногах тебе бы сидеть и не высовываться по крайней мере пока все не утихнет что касается остального я замету следы мануэль подбросит твой спутниковый в коборыс пусть ищут тебя там И учти, я скоро приеду убедиться, что твоя упрямая задница жива-здорова. Рафаэль с Мануэлем ушли, а Дамиан не сдвинулся с места. Его колени даже не дрогнули, пока не послышался гул моторной лодки. Только тогда он рухнул на землю, словно мешок с картошкой. Я бросилась к нему, ощущая груз правды, которая мне открылась, и приложила руку ему к лихорадила, дыхание было жарким, кожа липкая от пота. Он не просто потерял много крови, похоже, в рану проникла инфекция. Еще вчера я бы все отдала, чтобы от него отделаться. Умри, Дамиан, умри! А сейчас я в спешке открыла принесенный Мануэлем чемоданчик. Нужны антибиотики и что-нибудь сбивающее температуру. Я молила, пусть Дамиан откроет глаза, пусть скажет мне хотя бы пару слов. Дамиан всю ночь балансировал между жизнью и смертью, то отключаясь, то приходя в сознание. Пульс у него порой зашкаливал, а временами едва прощупывался. Я оставалась рядом, измеряла температуру, выжимала мокрое полотенце и вновь прикладывала Дамиану к лбу, как это делала мама Лу, когда я болела. Если компресс становился теплым, Я меняла воду снова и снова. К утру мне уже не так часто приходилось бегать в дом за водой. Похоже, худшее миновало. Я прилегла на землю возле Дамиана, измотанная физически и душевно. Потом я довела его до виллы, служа ему опорой, шаг за шагом, и уложила в постель. Сама я тоже забралась под одеяло. Дом был обставлен грубо, но симпатично. Окна без стекол позволяли ему слиться с природой, по комнатам гулял соленый бриз, над кроватью висел белый сетчатый балдахин. Сетка служила защитой от насекомых, а еще ограждала от внешнего мира. Наконец-то я взглянула на она взглянула по-настоящему. Если закрыть глаза и подумать о любимом человеке, На ум не придет четкий перечень, как в водительских правах. Цвет глаз, цвет волос и так далее. Нет. Вспомнятся отдельные детали и нюансы, которые тайком от тебя самой отпечатались на подкорке. Например, необычная форма его ушей или особый, едва уловимый оттенок кожи его век. Все остальное казалось мне непривычным. Резко выделявшийся кадык, щетина на подбородке. Суровый изгиб крепко сжатых губ, но мочки ушей остались прежними, совсем как в те дни, когда мы лежали рядом на траве, а ветер шелестя ронял нам на лица ярко-желтые цветочки. Я разжала пальцы Дамиана и погладила линии на его ладони. Теперь это была рука мужчины. Большая, сильная, шершавая. Меня охватила нежность. Эта рука когда-то качала меня в гамаке, создавала волшебные миры из бумаги, учила меня правильно складывать кулак, не по-девчачьи, а так, чтобы посильнее врезать гидиоту. Я прижалась щекой к его руке и будто снова попала в детство. «Я так по тебе скучала», — шепнула я его крючковатому большому пальцу. «Я писала вам с мамой Лу каждый день». Вы не отвечали, и я не понимала, почему. Молчание разбило мне сердце. Когда мы с отцом уезжали, я не видела, как ты бежишь следом. Я не знала, как много ты пережил. Мне так жаль, эсте-бандидо. Я поцеловала его в ладонь. Мне ужасно жаль. Когда я проснулась, Дамиан лежал с открытыми глазами, а его ладонь все еще прижималась к моей щеке. «Это правда?» — спросил он. «То, о чем ты говорила». Он впервые обратился ко мне так мягко. Его голос... Господи, этот голос! Я открыла было рот, но Дамиан так на меня глядел, что слов не нашлось. Он смотрел на меня, на Скай, а не на дочку Уоррена Седжвика, не на орудие мести. Наконец-то он видел меня настоящую. Он хотел смотреть на меня, а я хотела чувствовать его взгляд. Предстать перед Дамианом девчонкой, которая когда-то его боготворила, которая тайком приносила ему клубники в перепачканном подоле, и однажды так сильно хотела его впечатлить, что попросила не придерживать велосипед, когда еще толком не научилась ездить. «Почему ты обо мне заботишься?» — Почему так добра ко мне? — спросил Дамиан. — А почему ты спас меня на яхте и защитила от Рафаэля? Я хотела потрогать его рану. Дамиан, поморщившись, убрал мою руку. При взгляде на мой забинтованный палец в его глазах промелькнуло столько боли, что мне захотелось его обнять. И вдруг, прямо на моих глазах, его лицо стало пустым и равнодушным. Словно школьная доска, с которой стерли все записи. Дамиан отвернулся. Похоже, когда становилось особенно тяжело, он просто отключался, блокировал чувства. Так действовал защитный механизм. Я могла только догадываться, каких ужасов навидался Дамиан, работая в Каборосе. Тогда-то он, наверное, и научился выключать эмоции. Я вспомнила, как он отрезал мне кончик пальца, а затем невозмутимо продолжил готовить салат, будто калечил людей ежедневно. Дамиан поправил подушку. Я поняла, что ему больно лежать лицом ко мне, швы еще не зажили. Поэтому я отвернулась к стене. Он тоже отвернулся, однако пару минут спустя я услышала шорох и ощутила спиной его дыхание, Я перестала быть невидимкой и наслаждалась этим, хотя стоило мне на него поглядеть, и он сразу же ложился на другой бок. А еще меня мучило беспокойство. Нет, я больше не боялась Дамиана. Я боялась за него. Всю жизнь меня опекали, подносили все на блюдечке. Открыв буфет, я поняла, что совсем не умею заботиться о других. Я могла приготовить кофе с бутербродом или залить молоком хлопья, не более. Продукты и приправы, лежавшие на полках, несомненно, смешивались в нечто съедобное, но я понятия не имела, как. Я достала банку томатного супа. Больному суп не навредит. А еще я прихватила пачку крекеров. Пока суп разогревался, я глядела на океан. Лазурные волны в обрамлении белоснежного оконного проёма словно сошли со страниц журнала о путешествиях. По кухне кружил тропический ветерок, интерьер был выполнен в пастельно-землистых тонах, напоминая о марципанах и тыквенном повидле. Вряд ли Дамиан сам выбирал цветовую гамму. Впрочем, в этой комнате он мог отдыхать от холодной, суровой жизни, к которой привык. Здесь всё дышало солнцем, и теплом. Когда я вернулась в спальню с подносом, Дамиан встретил меня настороженным взглядом. Ему явно не нравилось зависеть от других, но я-то знала, что под угрюмой маской скрывалась ранимая душа. Он не любил казаться слабым и беспомощным, а я хотела ему внушить, что он достоин заботы, и я его не брошу. Несмотря на все случившееся, я на его стороне. Правда, я не знала, надолго ли меня хватит. Даже убедить его сесть и позавтракать оказалось непросто. Я поставила поднос на кровать и подвинула ложку ближе к Дамину. Он молча на нее посмотрел. Я знала, он думает о том, как точно так же приносил мне еду в каюту, правда, совсем при других обстоятельствах. Наконец, заставил себя взять ложку. Подержал ее над тарелкой, затем положил обратно. Что-то незримое его угнетало, и кусок не лез в горло. Я догадалась. С тех пор, как умерла мама Лу, Адами о даме никто не заботился, никто не утешал его, не лечил. Долгие годы он жил, не зная ласки, поэтому не понимал, что с ней делать сейчас. Он в одиночку одолел наркобарона. Однако простая миска супа взяла над ним верх. Дамиан хотел, чтобы я его возненавидела. Око за око. Такую позицию он бы принял. А доброту вместо презрения принять не мог. Это переворачивало его мир с ног на голову. Я хотела погладить его пальцы, крепко сжатые в кулаки, успокоить. Вместо этого вышла из комнаты. При мне он ни за что не стал бы есть. Когда я вернулась через пару часов, Дамиан уже спал. Таблетки он принял, а вот еда осталась нетронутой. Рафаэль не лгал. Его друг упертый, как баран. Я открывала все новые банки с супом, уносила все новые подносы с нетронутой едой. Я уже прикидывала, как бы накормить упрямца силой, и тут обнаружила банку с жареным арахисом. Когда Дамиан проснулся, я уже сидела на стуле и смотрела на него. Наконец-то! Я отправила в рот горсть орешков. Хрум-хрум-хрум. Он поглядел на меня, затем на фунтик, который я скрутила из обложки журнала, и промолчал. Я взяла еще горсть. Хрум-хрум-хрум. Дамиан должен был проголодаться. Скорее даже умирать от голода чертова гордость не давала ему принять мою помощь. «Я думал, у тебя аллергия на арахис», выговорил он. «Ты сам прекрасно знаешь, что нет». На его лице промелькнула тень улыбки. Вот оно, воспоминание, которое пробило его броню. О том, как в детстве я стащила с кухни шоколадное мороженое с арахисовым маслом. Я хотела поделиться с лучшим другом, но когда он забрался ко мне в окно, контейнер уже опустел. Я объелась до тошноты и думала только о том, как бы меня не вырвало. Увы, все закончилось плохо. и Стебану пришлось помогать мне мыть пол. «Ты знал про арахис?» Потому он даже бровью не повел, когда я наплела про аллергию. «Ах ты паршивец!» Рассмеявшись, он поймал орешек, которым я в него запустила. Дамьян, чтоб его кабальера рассмеялся. Самый чудесный смех на свете. Сердце у меня забилось быстрее, горло подкатили слезы. Чтобы себя не выдать, я положила фунтик с орехами Дамьяну на колени и вышла. Мне нужно было побыть одной и насладиться моментом, а ему нужно было побыть одному, чтобы спокойно съесть орешки, не думая о моей заботе. Даме оно стало лучше. Теперь он съедал все, что я приносила. Когда в буфете закончился суп, я перешла на жареные бобы, чили, консервированные персики и груши. Потом я напала на золотую жилу, обнаружила в холодильнике готовые обеды, которые оставалось только разогреть в микроволновке. Во мне проснулся гурман. Я добавила в макароны с сыром щепотку паприки, а еще положила кусочек брокколи. Впрочем, Дамиан чертов привереда сразу отложил его на край тарелки. Порой, когда он спал, я включала радио. Телевизора в доме не имелось, поэтому приходилось довольствоваться прерывистым голосом диктора. В новостях без конца повторяли мое имя, описывали мою внешность и приметы похитителя, говорили, что он вооружен и опасен. Прокручивали краткое обращение отца – Он организовал горячую линию и объявил награду за любую помощь. Прошло почти две недели с тех пор, как я пропала, и в папином голосе звучала отчаянная решимость. Он готов был достать похитителя из-под земли, не подозревая, как обстоят дела на самом деле. Отец понятия не имел, что Дамиан — это Эстебан, который хочет отомстить ему за прошлые ошибки. Меня разрывали противоречивые чувства. С одной стороны, я злилась на отца за ложь, с другой, не сомневалась, что в этой истории не все так просто. Мне так хотелось дать ему шанс объясниться. Однако это означало подвергнуть опасности Дамиана. Я не собиралась его подставлять. Он и так долгие годы считал меня предательницей. Я посвятила все время уходу за Дамианом, и постаралась больше ни о чем не волноваться. Однажды вечером я открыла банку с тунцом и подумала, пора приготовить настоящее блюдо. Заглянув в холодильник, я нашла несколько лимонов, перезрелый помидор и луковицу, одиноко лежавшую на дне ящика. Я решила сделать севиче, которым уже не раз лакомилась в своем любимом ресторане. Что могло быть проще, чем рыба в лимонном соке? Обычно севичи готовили из свежепойманной рыбы, но почему бы не внести в рецепт что-то новенькое? Я выложила консервы в глубокую миску и выжила туда несколько лимонов, стараясь не забрызгать раненый мизинец. Настала очередь помидоры и луковицы. Я попыталась нарезать томат, но он слишком размяк, поэтому я измельчила его в блендере вместе с луком, добавила каплю острого соуса, и смешала получившуюся кашицу с тунцом. Вуаля! Успешно завершив кулинарную авантюру, я поставила миску на поднос, выложила рядом кукурузные чипсы и отнесла все в спальню. — Я кое-что для тебя приготовила. Дамян недоверчиво поглядел на мою стряпню, не спеша к ней притрагиваться. Господи, каким же суровым и хмурым его делала отросшая бородка! Смелее! — улыбнулась я. — Это всего лишь севичи". севиче. — Севиче? — он рассмотрел миску со всех сторон. — Ага, рыба под море. Я знаю, что это. Он все еще осторожничал. — После тебя. — Ладно. Пожав плечами, я взяла кукурузный чипс, зачерпнула немного севиче и отправила в рот. — Мм, вкуснятина! Дамиан последовал моему примеру. Какое-то время мы молча жевали, он выплюнул лимонную косточку, и я зачерпнула еще смеси, он тоже, мы, не отрываясь, смотрели друг на друга. У меня получилось самое гадкое и тошнотворное блюдо на свете, как будто смешали желчь, гнилые помидоры и задницу Барта Симпсона. Я не выдержала и выплюнула то, что жевала. Адамиан продолжил есть, пока в миске не осталось ни крошки. Только тогда он поморщился и схватился за живот, словно стараясь сдержать тошноту. Но... я уставилась на него. «Почему ты доел эту дрянь? Потому что ее приготовила ты», — сказал он. «В следующий раз сделай что-нибудь другое». Он повернулся на бок и уснул. На следующее утро Дамиан встал ни свет ни заря. Похоже, опасность снова попробовать мою стряпню ускорила его выздоровление. Первым делом он пришвартовал яхту, у заросшего пальмами берега, и прикрыл ее листьями, надежно их закрепив, чтобы судны не заметили с вертолета. Наблюдая, как Дамиан трудится, стройный и жилистый, с обнаженным торсом, Я удивлялась, что вначале сочла его внешность заурядной. Его мышцы рельефно выделялись. Не как у спортсмена на стероидах. Такие плечи и спину можно заработать лишь тяжелым физическим трудом. Оттенок кожи был совсем как в детстве. Теплый, песочный, с бронзовым отливом. Дамиан редко доставал расческу, и все же его волосы не смотрелись вороньим гнездом. Их слегка взъерошил ветерок, а кончики велись из-за влажности. Когда даме наглянулся, я тут же притворилась, что рассматриваю морскую раковину под ногами. Я вспомнила воскресные прогулки по пляжу, когда мы вместе носились по песку, оставив маму Лу далеко позади, и быстро хватали ракушки, чтобы волны не смыли их обратно в океан. Мы выбирали только самые-самые, так тонко отшлифованные волнами, что они походили на лучики света. Такие больше всего нравились няне. А потом мы мастерили для нее ожерелье. Я раскладывал ракушки по форме и размеру, а Эстебан аккуратно проделывал в них дырочки. Это было сложнее всего — проткнуть иглой тонкую скорлупку, при этом не расколов ее. Прежде чем вернуться в дом, Я собрала горсть ракушек, чувствую, как по частичке собираю саму себя. Здесь, на диком пляже, без шезлонгов, громкой музыки и внимательных официантов, подливающих напитки в бокал, я обрела гармонию с собой. Здесь меня не волновало, растрепалась ли прическа, во сколько подадут обед и когда мне пойти к массажисту. Тут, на острове, я, наконец, ощутила свободу и первозданность. Я и не знала, как сильно мне этого не хватало. Вечером Дамиан разжег на пляже небольшой костер и сварил в котелке крабов. Мы ели их с топленым маслом, от которого лоснились подбородки. Дамиан готовил гораздо лучше меня и задал бы всем жару на шоу последний герой. Впрочем, главным его подвигом стало то, что он выжил после моего севиче. Он расколол несколько зеленых кокосов и мы выпили сладкое водянистое содержимое. Дамиан не смотрел на меня, во всяком случае, не часто. Он глядел на волны, иногда на небо, возможно, выискивал катера и вертолеты. Он, как и я, следил за новостями. Пару раз он останавливал взгляд на мне и тут же отводил глаза. Я мечтала расспросить Дамиана о многом, но в тот вечер мне нравилось молча сидеть рядом, смотреть на огонь и слушать шелест волн. Я чувствовала себя в безопасности. Мне хотелось свернуться калачиком и положить голову ему на колени, как много лет назад, когда только начиналась наша дружба. Дамиан был занят. Проделывал отверстия в ракушках, которые я собрала. Он работал так точно и аккуратно, что я глаз не могла отвести. Он ощупывал каждую ракушку, прежде чем выбрать место для дырочки. Некоторые он долго поглаживал, вертел так и эдак, а потом откладывал в сторону. Эти раскололись бы от малейшей вмятинки. Адамин не хотел испортить ни одну. Затем он нанизал ракушки на шнурок, связал концы и поднес ожерелье поближе к огню. Оно заискрилось в золотистом свете, хрупкое... И невесомое. Держи. Он протянул ожерелье мне. Дамиан никому не делал таких подарков, кроме мама Лу. И тут я поняла. Он просил у меня прощения. Извинялся за то, что выбросил за борт мой кулон, кулон, из-за которого лишился матери. Ты когда-нибудь держала в руках чью-то жизнь? Спросил он тогда на палубе, вложив медальон мне в руку. Чувствуешь Я думала, он спятил, не зная, что за этот кулон мама Лу заплатила жизнью. А теперь он дарил мне память о своей матери взамен утраченной памяти о моей. «Мама Лу была и моей матерью тоже», — произнесла я, — единственной, которую я знала. Тяжелые, горькие всхлипы вырвались у меня из груди. Я прижалась к Дамиану, обхватила его за шею, желая разделить с ним эту боль, это горе? Кто-нибудь обнял его, когда она умерла? Кто-нибудь утешил?» Дамиан застыл без движения. Он позволил мне выплакаться. «Я плакала о нем, я плакала о мама Лу, я плакала о наших погибших матерях и о множестве лет, которые мы потеряли». Успокоившись, я почувствовала, что Дамиан обнимает меня так же крепко, как я его. Значит, он наконец-то понял, как собрать все разбитые прекрасные частички своего «я» воедино. Он возвращался ко мне, к нашей дружбе. Я обняла его сильнее.